Глава пятьдесят «Смотри, там Летик!» — указываю рукой вперед. «Он снова идет в подземелье. Давай скорей за ним!» «Далее у нас свидание», — тормозит Вальдемар. «Возможно, последнее в этом году». «А чем тебе не свидание в подземельях? Ты ведь там ориентируешься, верно?» «Я искренне не понимаю, чем плох мой способ провести время. И вместе будем, и пользу принесем обществу». Ориентируюсь, медленно кивает дракон. Но я приготовил что-то особенное, что-то более подходящее для влюбленной пары. Но летик, беспомощно машу рукой. И руны выдали, что я потеряю подругу, если он снова кого-то крадет. А мы с тобой не поможем, хотя могли. Всего-навсего надо пройти и посмотреть. Все. Но человек будет спасен. Идем. Вальдемар тяжело вздыхает, но соглашается на мою авантюру. «Но я главный, а ты беспрекословно слушаешься». «Ладно», — отвечаю шепотом. Мой дракон что-то тихо произносит и ударяет меня в лоб. «Отвод глаз, чтобы мы сливались с обстановкой», — поясняет и следует за профессором ясновидения. Я на шаг позади, стараюсь тихо дышать и мягко ступать. Магия маскирует визуально, но не заглушает звуки. Сердце радостно прыгает в груди. Давно не было приключений. Слежка — это прям мое, я чувствую. Летик идет довольно долго, кружит по коридорам академии. Сегодня пустынно, народ в городе. Нам везет. И профессор не спешен, торопиться некуда. Наконец он подходит к статуе на третьем этаже и нажимает на ее руку. И, как в лучших традициях художественных произведений, сзади отъезжает стена и оставляет довольно широкий проход. Победно улыбаюсь оглянувшемуся на меня Вальдемару. «Что я говорила, а?» Транслирую ему мысленно. В последний момент мы успеваем запрыгнуть в проход за профессором, и стена снова становится на свое место. Это не подземелье, что логично, учитывая, что мы на третьем этаже. Скорее уж выход на крышу должен быть. Но мы идем по узкому виляющему коридорчику, скупо подсвеченному факелами. И как только они пожара не боятся. Проход забирает чуть вниз, несколько ступенек, а потом еще. И Летик нажимает на кирпич в стене, третий справа, во втором ряду от верха. За мной! на грани слышимости произносит Вальдемар и втаскивает за профессором, снова в самый последний момент. Летик так ничего и не замечает, проходит вперед и присаживается за стол. Такое ощущение, что мы в чем-то кабинете. Профессор снимает накидку, берет книгу из шкафа и вновь располагается за столом, где его уже ждет. Обед! Растерянно пожимаю плечами на вопросительный взгляд Вальдемара. Мол, я ведь не знала. Кто в своем уме ходит поесть к себе в кабинет через потайной коридор? Самое обидное, что нам никак не выйти отсюда. Самостоятельно открывающаяся дверь заметит любой. М да, слежка не всегда веселое занятие. И мы вынуждены сорок минут смотреть, как человек ест. В итоге мне тоже захотелось. Профессор, там ректор Нот, он срочно вызывает в кабинет. Просили передать. Заглядывает наше спасение в виде студента первого курса, одного из тех, с кем меня наказали, забыла его имя. Мы с Вальдемаром синхронно ныряем под его руку и оказываемся наконец на свободе. По инерции бежим еще некоторое время, пока дракон не толкает меня в открытую аудиторию. Ух, какой адреналин, да? произношу довольная. Кстати, может, послушаем, из-за чего у них сбор? Пока мы еще невидимые. Уже видимые. И Нот не летик, он подобные фокусы на раз раскусывает. А если тебе нужен адреналин, пошли на улицу, превращусь в дракона, полетаешь. Вальдемар не в столь радужном настроении, как я. Согласись, это было подозрительно. Почему он отправился в тот коридор? Зачем было петлять? Призываю логику мне помочь. Да, согласен. Я хочу взять с тебя обещание, что пока меня не будет, чтобы даже не вздумала играть в следователя. А дознавателя можно? Выгибаю правую бровь. Тоже хорошая профессия. Это одно и то же. О, киваю с умным видом. Ясно. Тогда с напарником, может? Рыжего отвлеку от книги по растениеводству. Нет. «Я жду обещания далее». Дракон скрещивает руки на груди и смотрит очень сурово. «Как я могу дать такое обещание? Я ведь собиралась как раз последить, вдруг что-то интересное узнаю. Но обманывать не буду. Вальдемар поймет и разозлится». «А чем мне заниматься полтора месяца?» – пытаюсь воззвать к его состраданию. «Я ведь переживать буду. Учеба несложная, мозги особо не напрягаются». Попросись на продвинутый курс. Нот лично ведет занятия, правда, у второгодок, но я уверен, тебя возьмет под крыло. Класс, спасибо. Ладно, идем. У тебя сюрприз был какой-то, пытаюсь выйти из аудитории. Далее обещание, рычит дракон. Обещаю, мрачно произношу. Но если я заболею от скуки, ты будешь виноват. Ничего, тебе будет чем заняться, как моей невесте. Радостно отвечает и надевает мне на палец кольцо с крупным сиреневым камнем».